Бар «Спарки» был заведением весьма своеобразным. На черной доске за стойкой были выведены мелом слова «Только отличные напитки». В большинстве подобных заведений это означало, что выпивка не первоклассного качества, но в «Спарки» это означало, что выпивка просто откровенная дрянь. И бармен, наливающий вам, мог поднять глаза и спросить, а чего вы ожидали? Джек заказал пиво. Заведение «Спарки» находилось на федеральном шоссе номер один к югу от Хэмпстеда. Местность вокруг до сих пор носила следы разрухи после прокатившегося здесь в 1992 году урагана Эндрю. Буквально в полумеле совсем другая картина. Роскошь и великолепие в Флорида-Кис. Бар устроили в помещении старой бензозаправки. Полы были насквозь пропитаны пролитыми алкогольными напитками. Так что даже представители агентства по охране окружающей среды не могли определить, от чего, скорее всего, здесь может произойти воспламенение – от следов горючего и масел или от алкогольных паров. Бочки с маслами убрали, но гаражные двери и все еще находились на месте. В глубине располагалась длинная деревянная стойка, в углу которой – Стоял телевизор, постоянно включенный на канале новостей. Пиво подавалось в банках, опустошив которые, посетители сминали их и бросали в урну, устроенную из огромной шины. Джек никогда бы не сунулся в подобного рода дыру, даже если бы такова и имелась в его районе. Но он проделал сорокаминутное путешествие к Спарке лишь по одной причине – ради бармена по имени Тео Найт. Еще одну, Джеко? Нет, спасибо, мне хватит. Как прикажешь сводить концы с концами, ежели каждый будет выпивать всего по одной банке этого вонючего пива? Тео отодвинул пустую банку и поставил перед Джеком новую холодненькую. Твое здоровье! Тео был совладельцем бара и бесплатно угощал пивом далеко не каждого. Но с Джеком его связывали особые отношения. Некогда Джек выступал в роли его адвоката и спас от смертной казни. Окончив юридический колледж, Джек проходил четырехгодичную практику в Институте Свободы. Там, в группе разношёрстного взброда от адвокатского мира, занимались исключительно делами, где подсудилому грозила смертная казнь. Они упражнялись в защите обречённых и стопроцентных виновных за одним исключением. Этим исключением оказался Тео Найт. Нет, Тео был далеко не святым. Он неоднократно попадался на угоне машин, подделки кредитных карт, мелком воровстве. Как-то рано утром он зашел в небольшой ночной магазинчик и увидел, что заказы никого нет и подстрекаемый дружком забрал деньги. Позже выяснилось, что неведомо куда пропавший кассир, девятнадцатилетний летний паренек, был найден мертвым. Кто-то избил его, исколол ножом и затолкал в холодильник, где бедняга и скончался от холода и потери крови. В убийстве обвинили Тео на основании показаний свидетелей. На протяжении четырех лет Джек рассылал петиции с просьбой о помиловании, и всякий раз губернатор штата, кстати, родной отец Джека, отвечал отказом. У Джека уже опустились руки, как вдруг произошло чудо. Тело так долго сидел в ожидании казни, что за это время были изобретены новые анализы ДНК, на основании которых он был признан невиновным в убийстве. И с тех пор Тел считал Джека человеком, спасшим его от верной смерти. Джек же считал дело Тел единственным полезным, которое он совершил за все четыре года стажировки в Институте свободы. Так что для дружбы у них были самые веские основания. Даже, можно сказать, единственное стоящее основание. Выйдя из тюрьмы, Тео завязал, но до сих пор мыслил и рассуждал как преступник. То есть обладал знаниями, которые могли оказаться полезными любому хорошему адвокату. Именно поэтому Джеки пришел к нему. Понять, что произошло с Джесси Мэрилл. Чего ржешь? Спросил Джек. Ты был мужчиной видным. Шести футов росту и весил не менее двухсот пятидесяти фунтов. Смех у него был громовым. Он, не перебивая, выслушал все, что рассказал Джек. Позволь задать один вопрос. «Какое именно?» «Что, у нее титьки большие или бедра какие-то особенно выдающиеся?» «Да перестань ты! Я ведь женат!» «Так я и думал!» «Значит, и то, и другое!» И он расхохотался еще громче. «Перестань! Весь фокус в том, что я действительно... Пожалел бывшую свою подружку. Э, нет, не отвертишься. Жаль, что сидишь так далеко от меня, то бы врезал по башке, сразу бы пришел в чувство. А, впрочем, не так уж далеко ты и сидишь. Он перегнулся через стойку и замахнулся, но Джеку удалось увернуться, удар пришелся в пустоту. И Тао снова расхохотался, чем вызвал улыбку Джека. «Считаешь, дурака я Свалил, да?» — спросил его Джек. «Дурака? Да может и так. Но в целом ты все делал правильно, как адвокат. Откуда тебе было знать, что эта твоя клиентка с самого начала собиралась обмануть суд?» «Но ты-то с чего это взял?» Забыл, с кем разговариваешь? Джек улыбнулся. Среди заключенных того приобрел репутацию, сравнимую, разве что, с репутацией Кларенса Дерроу. Примечание Дерроу Кларенс ЮАР. 1857-1938 юрист, адвокат. Стал известен как защитник на процессе над Депсом в связи с забастовкой на заводах Пульмана, а также на процессах с другими лидерами рабочего движения. Выступал против смертной казни. Он был экспертом по всем вопросам от отстаивания незаконности ареста в суде до защиты неотъемлемого права заключенных, жевать резинку в камерах. Кровей он был смешанных, там наличествовали и греческие, и афроамериканские корни, но где-то среди дальних родственников затесался индейец из племени а отчего в тюрьме, Тео заслужил прозвище «Вощь» «Добрый совет». Так что, по части обведения судей вокруг пальца, он в чем-то даже превосходил Джека. Тео закурил сигарету, глубоко затянулся. «И все равно, стопроцентной уверенности в том, что тебя обманули, нет. Почему?» Да потому что единственная улика ⁇ факт, что они держали зарки с этим доктором Свампом. Примечание в английском слова Свамп и Марш ⁇ синонимы. Означают болото. Не Свампом, а Маршем идиот. Без разницы. Это еще не означает обман. Не просто держали за руки. Я прямо обвинил ее в том, что они с Маршем подделали результаты анализа. И она не отрицала. И я не отрицал, когда копы спросили, я ли убил того паренька-кассира. Иногда даже если ничего такого не сделал, думаешь, что лучше держать пасть на замке. Но это же совсем другое дело. Она не молчала. Мне показалось, она гордится своим поступком. Ладно. Из того, что ты тут наговорил, выходит, что Джесси и этот знаменитый и богатый док сговорились промеж собой и кинули эту группу ватиканских инвесторов. Виатикальных, черт побери, а не ватиканских от латинского слова «viaticum» – причастие умирающему. Или ты считаешь, что ты папа тоже замешан? Нет, я даже не уверен, что здесь замешан дог. С чего это ты взял? Да с того, что этому жирному коту вряд ли захочется терять лицензию. Нужны очень веские причины, чтобы врач – На такое дело соблазнился. Доля истины в рассуждениях Тео, несомненно, присутствовала. Криминальная мысль продолжала работать. Джек спросил, какие? Но очень существенные. Допустим, ему по зарез нужны большие бабки. Что-то в этом роде. Джек глотнул пиво. «Да, резонно. Одна проблема. Ни Джесси, ни ее дружок-врач не отвечает на мои звонки. И лично я устраивал бы этой Джесси хорошую трепку, хотя, сам знаешь, не люблю грубости в обращении с дамами. Да не хочется мне устраивать ей трепку». Но ну, если я устрою?» — спросил он и снова сделал выпад. На сей раз удар пришелся в цель и оказался довольно болезненным. Впрочем, ничего удивительного в том не было. Лапищи у Тео были здоровенны, как у борца-чемпиона. «Черт, сдурил, что ли? Больно!» «А ты сомневался, может, мне и доктору Свампу тоже врезать?» «Нет, не надо. И сколько можно повторять тупица «он марш, а не Свамп»?» «Для таких у меня припасен особый удар с двух сторон по ушам. Я сказал нет. Да будет тебе». Разделай его под орех и точка. Ненавижу этих гребанных докторов. Ты всех ненавидишь. Кроме тебя, Джека, малыш. Он сгреб голову Джека в ладони и смачно поцеловал в лоб. Стало быть, мне крупно повезло. Еще как повезло. Положись на Тео. «Мы вытрясем душу из этого врачишки, если, конечно, хочешь знать, почему они тебя так подставили. Ты только скажи!» Джек опустил глаза и принялся разглядывать этикетку на банке. «Не слышу ответа, брат», — сказал Тео. Джек покачал головой. Пожалуй, тут ничего не поделаешь. Нельзя обойти тот факт, что все, что Джесси мне рассказал, я должен хранить в тайне, как по закону положено. Возможно, ей удался самый грандиозный обман в истории судопроизводства штата Майами. Но это вовсе не означает, что ее адвокат должен немедленно бежать к районному прокурору и выложить ему все. Но это же совсем другое дело. Да и вообще, с чего это я так завелся, черт побери? Я адвокат, специализируюсь на защите преступников. И моя репутация только пострадает, если я стану стучать на собственных клиентов. Послушай, что ты будешь делать с полученной информацией, не моя забота. Ты, наверное, думаешь, я хочу с ней рассчитаться, отомстить своей бывшей подружке за то, что она выставила меня полным идиотом. Я не о том. Ты хочешь со всей уверенностью знать, подставила тебя эта сучка или нет? Глаза их встретились. Уж кому от Джеку было известно, что Тео владел методами добывания информации которым позавидовали бы даже в ЦРУ. «Да брось ты, свайтак! Не затем ты проделал весь этот путь, чтобы потрепаться с и выпить пиво. Так хочешь знать или нет?» «Месть здесь ни при чем». «Тогда чего всполошился?» Джекс снова встретился взглядом с Тео и понял. Настал момент истины. Нельзя вилять, надо говорить и действовать со всей серьезностью, без недомолвок и обвиняков, так как некогда говорили они в комнате для свиданий через полинепробиваемое стекло. — Да, хочу. — Лады. Тэго перегнулся через стойку бара и пожал Джеку руку. «Тогда приступим к делу. На славу повеселимся, будь уверен». «Да», — ответил Джек, подняв банку с пивом. «За успех безнадежного предприятия».